Глава вторая. Морской дьявол. Судно спешно отплывало от берега. Я видела, как горят дома, как мои земли превращаются в пепелище. Люди герцога принесли с собой невероятный погром. Сражения на берегу не прекращались, но против магов, вооруженных мечами, вряд ли кто-то мог противопоставить что-то по-настоящему весомое. У горожан не было ни единого шанса, как и у меня. Останься на берегу. Большие корабли один за другим отплывали от пристани. Судно, что шло недалеко от нас, вдруг пошатнулось, загорелось и вспыхнуло, словно спичка, обернувшись угольком. Взрывы гремели друг за другом. Это огонь настиг бочки с порохом. Сжавшись, обняв себя за плечи, я наблюдала за тем, как мощные гиганты тонут, чтобы навсегда остаться в беспокойной холодной пучине. Не бойся, морской дьявол быстрее иных кораблей и защищен самой морской ведьмой. Усмехнулся капитан, абсолютно не чувствуя тревоги. Он был уверен в себе, в своем судне, своей команде и в том, что выйдет из этой з а в а р у ш к и невредимым. Я не была уверена ни в чем, а потому не могла держать рот на замке. Зачем вы меня спасли? Даже мне самой мой голос показался обреченным. Ты очень похож на меня в юности, ответил мужчина, не глядя. Его увлекало сражение на берегу, за ним он и следил. Я тоже когда-то слонялся по такому же небольшому городу и пытался всеми силами выжить, пока не попал на этот корабль. Вы его захватили? – спросила я торопливо и сама поняла, как глупо это звучит. Маленькие мальчики не захватывают большие корабли, разве что только в своих мечтах или снах. Капитан весело рассмеялся, чем заставил меня еще больше смутиться. Его смех был приятным, совсем не отталкивающим, и быть может, если бы не мое состояние, я бы улыбнулась в ответ. Но на улыбку не было ни сил, ни желания. Я находилась в шаге от истерики и лишь чудом держала себя в руках. Я получил его по наследству от прошлого капитана, а он от морской ведьмы, которая проиграла с ему в карты. Терпеливо объяснил господин Айверс. Так вы серьезно про морскую ведьму? Моему удивлению не было предела. Разве я похож на шутника? Сказать, что ни чуточки не похож, я не успела. Хозяин а фрегата окликнул молодой матрос, которого в детстве, видимо, часто тягали за уши. Из-под черной косынки его уши выглядывали слишком сильно. Капитан, за нами погоня! Глянув туда, куда указал матрос, я действительно увидела корабль. Метрах в пятистах от нас он вруливал ы из-за острова и не был похож ни на одно судно, виденное мной раньше. На нашем фрегате было три мачты, а на чужом целых пять. Белые паруса натянулись от ветра. Я подобралась, вцепившись в цепившись к край борта. Не бойся, мы и не из таких п е р е д р я г выбирались. Подбодрил меня господин Аверс, й но не помогло. Я слышала залпы, видела ядра, летящие прямо в нас. И понимала, что даже не имею сил разжать руки и прыгнуть за борт, чтобы спастись. Но ядра, к моему удивлению, до нас так и не долетели. Они останавливались прямо в воздухе, будто н а р ы в а л и с ь на невидимую преграду, и с громким плюх падали в воду. Я глазам своим поверить не могла. Даже потёрла их кулаками, чтобы лучше видеть и понять, не привиделось ли мне. Я знала, что иногда воображение человека может чудить, подкидывая ему образы того, чего нет на самом деле. Например, если тот пережил какое-то потрясение. У меня сегодня потрясений было навалом. Так и будешь стоять столбом с т о л б о м стихим с мешком, окликнул меня капитан. А что мне делать? А что ты умеешь? Я растерялась окончательно, сама не знала, чем могу пригодиться на этом корабле. Мне хорошо давались вышивка и музицирование. Я отлично держалась в любом седле, хоть в женском, хоть в мужском. В совершенстве владела двумя из трех всеобщих языков и великолепно лазала по деревьям. Но на матч т о взбираться ни за что бы не согласилась. От мучительных дум меня спас мужчина. Ладно, пойдешь пока помощником кока, сжалился он. Капитан, а что это у нас за балласт? Задавшего вопрос мужчину преклонного возраста я уже видела, когда только попала на судно. Светлые волосы его были неровно острижены и в л о х м а ч е н ы на переносице сидели очки с маленькими круглыми стеклами, а светлая р у б а х а была заправлена в темно-зеленые штаны. Они эти штаны прятали лезвие, то ли ножа, то ли кинжала, рукоять которого выглядывала наружу. Мальчишка, новый помощник Кока, представил меня господин Аверс. Тебя как зовут, кстати? Ари произнесла я, намереваясь проговорить свое полное имя, Арибела, л но оборвала себя на первом слоге. Капитан странно хмыкнул, но ничего на этот счет не сказал. В конце концов среди пиратов наверняка мало кто представляет с я полным именем. Все слышали? Громко окликнул мужчина свою команду. Мальчишку зовут Ари. Теперь он помощник к о к а Да, капитан. Послышалось нестройное со всех сторон. Херни, проводи пацана в камбус. То ли попросил, то ли приказал пират, намереваясь заняться своими пиратскими делами, то есть бросить меня одну. А, протянула я в нерешительности. Вы не представились. Где-то на дне моей израненной души еще б у л т ы х а л а с ь надежда на то, что судно, на которое я попала, не принадлежит пиратам. В конце концов у них даже паруса были белыми, а еще я помнила, что капитана на морском дьяволе звали Арсом. Арс Айверс представился он, а хитрая улыбка скользнула на его губы. Но теперь для тебя я капитан. Корабль был большим, но лично мне казался просто огромным. Ступая по деревянной палубе, глядя на команду судна, которая сплошь состояла из мужчин разного возраста, я испытывала необъятный страх, но тем не менее пыталась храбриться. Теперь меня считали парнем, и я не собиралась никого разуверять. Правда, сейчас мои волосы, забранные в строгую прическу на затылке, состоящую из переплетенных кос, надежно прятались за капюшоном, но и дальше в плаще мне ходить навряд ли позволят. У большинства на головах здесь были косынки, и я надеялась, что раздобуду себе нечто похожее. На крайний случай оторву кусок ткани от плаща. Я боялась за родителей, не хотела, не верила, что их больше нет, что кто-то просто взял и убил их. Не могла об этом думать, точно не сейчас. А потому всячески гнала от себя эти тягостные мысли. От них мое сердце начинало нестерпимо болеть, будто кто-то сжимал его тисками. А на глаза наворачивались слезы. Но плакать сейчас мне точно было нельзя. Теперь я помощник к о к а на этом корабле, по крайней мере до первой остановки. Я интендант, произнес мужчина, сопровождающий меня. Кто, простите? переспросила я, даже слова такого не зная. Интендант, владею и управляю всем хозяйством на корабле, пояснили для меня. Как ты нашел нашего капитана? Это он меня нашел, с тяжелым вздохом ответила, пряча глаза под капюшоном. А точнее спас в таверне у меня кошель у к р а л и с деньгами, а за ужин нужно было расплатиться. Хозяин грозился стражу вызвать, но господин Айверс пришел мне на помощь. Это похоже на него, тепло улыбнулся Эрни. У него время от времени случаются приступы альтруизма, которые я совершенно не одобряю. Почему? Вернув с п о л ш е очки обратно на переносицу, мужчина охотно ответил: Потому что у нас и без того голодных ртов хватает. Вы голодаете? спросила я с сочувствием. Во мне мгновенно проснулась жалость. На мой вопрос старик вдруг рассмеялся, не обидно, а как-то п о о т и ч е с к и Вот наивность, проговорил он, усмехнувшись. Просто награбленная команда делит по р о в н у а теперь благодаря тебе нас на одного больше. Это означает, что наши доли станут чуть меньше. Мне денег не надо, буркнул а я себе под нос. Интендант, а если по простому управляющий на этом судне, в ответ ничего не сказал, но вновь рассмеялся, что несколько задело мое самолюбие. Потому что о деньгах сейчас я думала в последнюю очередь и не за ними сюда пришла. Я вообще на их корабль попала вынуждена, намереваясь покинуть его, как только подвернется такая возможность. Мне всего лишь нужно продержаться до этого момента. Не в море же прыгать в самом деле. А дальше? Я не знала, что дальше. Но на пиратском судне для меня оставаться точно было небезопасно. В идеале мне следовало добраться до его величества, чтобы рассказать ему обо всем произошедшем и попросить у него защиты и помощи. Мне нужно было попасть в столицу нашего королевства, но находилась она на материке, в то время как наше графство на отдельном острове. Толкнув тяжелую дверь, старик первым ступил на лестницу. Сначала я хотела мысленно возмутиться, но потом все же вспомнила, что я больше не леди и открывать передо мной двери теперь никто не обязан. Спустившись вслед за Эрни, я попала в небольшую кухню. Связки чеснока и лук в сетке украшали стены. Под потолком сияли магические огни, освещающие комнату с единственным круглым окошком. Под ним стояла большая печь, а над ней висели два больших котла. Остальное место у двух стен занимали столы и мешки. Еще слева от лестницы имелся проход куда-то, но там было темно, так что разглядеть второе помещение не удалось. Ричард, принимай помощника! крикнул Эрни, обернулся ко мне с ясными намерениями потрепать по голове, но я вовремя увернулась. Усмехнувшись себе в у с ы мужчина начал обратный подъем, а я осталась. Стеснялась что-то трогать, поэтому просто стояла на месте, в глядя ы в а с ь в сумрак второго помещения. Если повара не было здесь, значит он прятался там. Но дождаться кого-либо мне было не суждено, потому что внезапно я услышала странный хруст. О том, что на суднах кроме команды часто путешествуют крысы, мне раньше доводилось слышать. Осторожно приблизившись к большому мешку с капустой. Я нашла подтверждение этой теории. Странная мышь с хвостом, состоящим из белых перьев, нагло лежала на к о ч а н е к верху попой и беззастенчиво поедала светло-зеленый листик. На лестнице я оказалась гораздо раньше, чем мышь заметила нежданного свидетеля своей трапезы. Там страшная крыса ест ваши овощи! На всех порах врезалась я в старика, вынуждая его остановиться. Обратно вниз мы спускались уже вместе и так же быстро. Где крыса? Требовательно спросил чей-то третий голос. Как ни странно, но он доносился именно со стороны мешка с капустой. В неверии повернув голову, я узрела непонятное нечто с белым хвостом и крыльями, которые могли запросто принадлежать какой-нибудь птице. Из мешка вынырнула морская свинка в красном платке, повязанном на шее, на манер других матросов. В том, что передо мной морская свинка, я была уверена почти на семьдесят процентов. Видела их однажды, когда купцы проходили мимо нашего острова, останавливаясь, чтобы пополнить запасы и продать товар. Среди прочих товаров как раз и были морские свинки, но совершенно точно без хвоста и пары крыльев. У меня рот открылся от удивления, и ничего ш е н ь к и с этим я поделать не могла. Не действовали на меня больше правила этикета. Ты про меня что ли, дохлый? Возмутился морская свинка. В том, что он именно возмутился, я тоже была уверена. Мужским голосом говорил. Я тебе не крыса, а старший единственный кок, и я не ем, а проверяю продукты на свежесть. Я растерянно взглянула на Эрни, стараясь найти поддержку у старика, но тот откровенно смеялся, забавляясь и самой ситуацией, и моим п р е с т ы ж е н н ы м видом. Прости, пацана Рич, я когда тебя первый раз увидел, тоже не в восторге был. Поделился откровениями управляющий. А уж я тебя и подавно, старая ты телега. отозвался морской свин взлетая, ты ж мне я к а р т е все л е з ё н к у кастрюлю с супом с пьяну перевернул. Я просто стояла в шоке и в разговор не вмешивалась. Морская свинка кок. Чего встал? Окликнул меня пернатый, цепляясь задними лапами за верёвку, что тянулась от одной стены до другой. Садись картошку ч и с т и т ь д о ходяга и давай поживее. Встрепенувшись, я села на указанный стул и схватилась за нож, лежащий на разделочной доске. Эрни предпринял вторую попытку к побегу, так что с хозяином кухни или, как здесь говорили, к а м б у з а я осталась один на один. Зачистку картошки взялась. Да, несколько раз видела, как это делается, когда забегала на кухню, но все никак не могла перестать пялиться на Пернатова. Он это замечал и был всем вокруг недоволен, особенно мной, потому что картошку я по его словам чистила как-то не так. Ты куда столько срезаешь? Ругался Рич, страшно кружан а д моей головой. Тебя кто, м о х а ты недобитая, так картошку чистить учил. И плащ свой снимай, грязи мне натащили тут. Прямо при морской свинке я раздеваться не стала. Спросила, где могу плащ оставить, чтобы он никому не мешал, и получил а ответ: вон там. Это нечеткое направление привело меня во второе помещение, темное, заваленное мешками с провизией и заставленное холодильными шкафами. По центру от стены до стены висел гамак, в который накидали всякого хлама. Ну и я тоже решила от команды не отставать. Сняв себя плащ, я повязала его себе на голову на манер восточных торговцев, которые как-то заезжали к нам и организовывали базар. Эти конструкции помогали им носить на голове тяжелые корзины. По ощущениям вышло неплохо, но о красоте я беспокоилась в последнюю очередь. Слишком примечательными были мои красные волосы, которые требовалось спрятать целиком. Обладателей красных о т р о ж д е н и я волос в нашем королевстве было не так уж и много, в нашем графстве и вовсе я одна. Победившись в том, что просторная л ь н я н а я рубаха спрятала от чужих глаз небольшую грудь, я вернулась обратно в кухню, но лучше дела не пошло. Как бы я ни старалась, отсмеявшись из-за конструкции на моей голове, Рич все равно ругался, говоря, что я только продукты перевожу. Но куда, куда ты столько срезаешь, бестолочь! Вился он надо мной, при этом успевая на расстоянии помешивать варево в котлах. Тому, что такое необычное животное владеет магией, я уже не удивлялась. Заслышав с лестницы чужие шаги, я очень надеялась, что меня сейчас спасут. За последний час в себе я нашла сразу уйму талантов, начиная от мытья полов и заканчивая лазанием по мачтам. Я была на все согласна, лишь бы меня спасли. Речь на м у ж и н а еще долго ждать, спросил капитан, появляясь на последних ступеньках. Я так и не успел в таверне поесть. До у т р о м судя по всему, ужинать будем, ответил Кок, приземляясь на свою веревку и тут же перешел к возмущению. Ты кого мне в помощнике прислал? Понимая, что сейчас все внимание будет обращено на меня, я быстро спрятала очищенные картофелины под глубокой тарелкой и убрала грязные руки за спину. Почему-то было стыдно, несмотря на то, что я действительно старалась. Хмыкнув, не в попад, мужчина подошел ко мне и точно угадав, где я прячу свои шедевры, поднял тарелку. Мои старания он оценивал молча, и долгие секунды, которые мне показались целой вечностью, а я тоже молчала, мне нечего было сказать. Вдруг, придвинув к себе второй стул, господин Айвер спотянулся к мешку с капустой и вынул из него второй нож. Когда он взял картошку и кивнул мне на стул, я еще не верила, что мужчина примется меня учить, но через мгновение уже внимательно следила за его манипуляциями. Харич бухтел, ему не нравилось, что капитан сам взялся мне помогать. Руки мои то и дело тряслись, картофель несколько раз падал обратно в мешок. Я боялась, что меня вот-вот вычислят или того хуже скажут, что такая неумеха, как я, им не нужна. Но ничего такого мужчина не говорил. С видом увлеченного человека он срезал грязную кожуру. Отвлекшись на капитана, я в очередной раз выронила к а р т о ф е л ь н у и сдавленно пискнула. На ладони остался небольшой порез от о с т р о г о ножа, но получить его я никак не ожидала. Чего там у вас? Заинтересовался Рич, подлетая к нам. А я тебе говорил, что без пальцев останешься, бестолочь. Тихо, рявкнул господин Аверс, беря мою ладонь в свои, большие и теплые. Оценив порез, он вдруг прошелся пальцами по моей ладони и нахмурился. Беззаботная улыбка слетела с его лица, будто и не было, а сам мужчина внезапно поднялся и ушел к лестнице. Не понимая, что произошло, я тоже посмотрела на свою ладонь, затопленную выступившей кровью. Вида крови я не боялась, но может, это он, Арс, боялся. Моя мама, например, боялась и сразу подала в обморок, едва видела мои разбитые коленки. А потом я поняла, что именно ему не понравилось, и разом похолодело всем телом. Мои ладони не походили на ладони служанок или р а з н о р а б о ч и х о т тяжелой работы, их кожа быстро грубела. У мужчин на ладонях появлялись мозоли, а пальцы девушек были и с к о л о т ы иголками. Он понял, что я не из простого люда. Обижать скорабля в открытом море мне было некуда. Капитан вернулся так же неожиданно, как ушел. в Скочив со стула, с т о и л о ему войти в кухню. Я мысленно металась между тем, чтобы вооружиться ножом и схватить горячую поварежку. От ножа проку было больше, если я собиралась угрожать, а вот если отбиваться, то лучше черпака еще не придумали. Просто сильно навредить мужчине я не хотела. Он-то ко мне поначалу с добром отнесся. Сядь, приказал капитан, перекладывая из рук на столешницу два темных пузырька и белые тряпицы. На табурет я рухнула, как подкошенная, абсолютно не чувствуя ног. Схватив меня за поврежденную руку, мужчина заставил раскрыть ладонь, задержав ее над мойкой. Щедрая порция прозрачной воды из первого флакона обычной водой совсем не была. Это я поняла, когда ладонь просто зверски защипала. Попытавшись выдернуть свою руку из чужого захвата, сделать я этого не смогла. К счастью, боль была кратковременной, но лицо я все равно низко опустила, чтобы спрятать выступившие слезы. Желтая в я з к а я субстанция из второго пузырька б о л и не принесла, хотя я ждала на этот раз, приготовившись, даже зажмурилась и дыхание задержала. Накинув поверх раны сложенный в несколько раз лоскут белой ткани другой т р я п и ц е й капитан перевязал мою руку. Только спасибо я сказать все равно не успела, закончив с моей ладонью, господин Аверс й стремительно покинул кухню, а меня заставили дочищать картошку для супа, который с горем пополам все же был приготовлен. За это время я получила от Пернатого кличку, руки, крюки и полностью убедилась в своей никчемности. В его глазах сама себя я без толочью не считала. На этом фрегате не имелось столовой или особого места для приема пищи. Все ели где придется, усевшись на бочки, сложенные веревки или другие поверхности, которые можно было для этого использовать. Под десятками взглядов всей команды, а подошли к большой деревянной коробке, используемой в качестве стола, абсолютно все. Я все больше чувствовала смущение, старалась ни на кого не смотреть, разливая суп из котла по тарелкам, но п р и с т а л ь н о е внимание все равно ощущала. От того я обожглась, но стерпела, слезы сдержала. Когда к импровизированному столу подошел капитан, команда раступилась, пропуская его вперед, но вместо того, чтобы взять у меня наполненную супом тарелку, он встал рядом, наблюдая за моими действиями, дорассматривая неровные куски хлеба, который мне доверил нарезать Рич. Передав тарелку матросу с большими ушами. Я словно не в з н а ч а й поинтересовалась. А когда и где у нас следующая остановка? Я старалась, чтобы мой вопрос прозвучал легко и беззаботно. В порту и марке на большом материке, ответил мужчина, кажется, не заметив моего волнения. А волноваться было из-за чего? Черпак звякнул, а котел, когда я услышала название столицы нашего королевства. Столица находилась в самом центре материка, но при этом у нее имелся свой порт, потому что сам материк, если верить картам, выглядел как месяц. Мне нужно было именно туда, и радость скрыть не п о л у ч и л о с ь Я даже улыбнулась какому-то матросу, который мою доброжелательность принял за что-то другое, нахмурился, свидяк устистые брови переносится, и спешно отошел. Ужин был закончен примерно через час после того, как я выбралась на палубу, наказав мне собрать грязные тарелки. Рич, яро контролирующий все мои действия, улетел обратно в камбуз, по воздуху перемещая опустевший котел. Вскоре спустилась и я, еле удерживая стопку из глубоких железных мисок. Посуду вымой и полы, – наказал мне пернатый. Сидя на веревке, он намеревался спать. Я бы тоже с удовольствием отправилась в кровать, залезла под мягкое одеяло и забылась сном. Но уборку закончила лишь глубоко й ночью. Мало того, что устала д и к о имея все шансы рухнуть спать прямо на пол, так еще и руки от холодной воды з а л е д е н е л и и на некоторое время казалось даже потеряли чувствительность. Что удивительно, повязка моя при этом оставалась сухой и от воды не сползла. Наверное, была заговоренной. Рич, а где мне спать? Широко зевнув, я облокотилась на столешницу, пытаясь удержать себя на ногах. Молча указав крылом в сторону второго помещения, пернатый продолжил дремать. Кроме гамака других мест, где могла бы лечь, я не нашла. Но он был завален хламом. Пришлось освобождать его в темноте, складывая вещи и разнообразные предметы поверх мешков и холодильных шкафов. Забраться в него оказалось тем еще делом. Едва не навернувшись, больно ударившись коленом, я все-таки взяла эту крепость и очень осторожно и медленно, стараясь не делать резких движений, накрылась пустым мешком. Удивительно, но занятая работой за этот долгий вечер я почти не вспоминала о родителях и о том, что случилось. Но оставшись наедине с собой, оказалось, п р и д а в л е н а собственными чувствами. Слезы сами навернулись на глаза, прочертили дорожки по щекам, а я сжала медальон, висящий на цепочке на моей шее. Точно такие же медальоны я хотела подарить родителям на годовщину свадьбы, тайно заказав вещицы через отцовского секретаря. В их версии на двух половинках медальона были мои миниатюрные портреты: один из самого детства, когда я еще была крохой, а второй был написан совсем недавно. В моем же медальоне находились их портреты: слева мамы, а справа отца. Сейчас этот медальон был тем единственным, что у меня осталось от них. Поцеловав каждую половинку, я до боли прикусила собственные пальцы. чтобы нечаянно не выдать ни единого всхлипа. Горе поглощало меня целиком, не оставляя в голове ни единой мысли. Но при этом я абсолютно не помнила, как заснула этой ночью. А вот проснулась очень даже больно от непередаваемого рева над ухом. Хватит спать, да ходяга! Рявкнул кто-то. Из гамака на пол я свалилась раньше, чем вообще осознала, где я и кто говорит со мной мужским голосом. Воспоминания о вчерашнем дне навалились на плечи тяжестью, выступили слезами в уголках глаз. но на то чтобы пожалеть тебя у меня просто не было времени. Тебя кто так посуду мыть учил? Возмущался морской летучий свин, яростно махая передо мной своими крыльями. з а б о р т тебя надо, и с концами, чтоб тебя рыбы сожрали. ж и в о перемывай. Впечатлившись возможной будущей участью, я не умываясь побежала на кухню, совсем не помнила, что мне снилось этой ночью. Что-то тревожное, вязкое, страшное. Но вместе с пришедшим утром кошмар растворился, не оставив после себя ни единого воспоминания. Собрав холодную воду в ладони, я бросила ее себе в лицо. с п а т ь мигом п е р е х о т е л о с ь но гору посуды я встречала без энтузиазма, потому что вода была такой же ледяной, как вчера. И через некоторое время я перестала чувствовать руки, а они со вчерашнего вечера так и оставались красными, а еще ужасно болели. Эта боль не имела никакого отношения к порезу, казалось, что болела именно кожа. Со слезами на глазах, расправившись с тарелками, котел мыл Рич сам лично с помощью магии. Я была отправлена готовить завтрак, а точнее следить за кашей, чтобы она не пригорела. С этой задачей я справилась почти на ура. Почти, потому что когда каша была готова, я едва не перевернула котел, пытаясь погасить огонь. Кличка руки крюки мгновенно поменялась на руки из ж. В общем-то, воспитанные дамы так не выражаются. Как и вчера, большой котел на п а л у б у Рич доставил магией. Я была ответственна за тарелки, которые видеть уже не могла. Что же касалось ложек, то у каждого пирата был свой столовый прибор, и за его чистоту они отвечали сами. Вообще магия в готовке оказалась вещью просто незаменимой, особенно для таких как я и для таких как Рич, у кого в наличии имелись только лапки и крылья. При помощи чар он мешал что-то в котлах, резал необходимые для приготовления ингредиенты и сыпал их же в котлы. Я вообще не понимала, зачем нужна на кухне, если морской летучий свин прекрасно справлялся самостоятельно. Но позже все-таки поняла, почему меня отправили именно в кампус. Там за мной было кому приглядывать, и там я точно ничего не могла испортить, учитывая, что никакими необходимыми умениями для работы на фрегате не владела. Зато я тоже обладала магией. Конечно, не такими чарами, как Урича, мой дар был в несколько раз скромнее, но кое-что все же делать умела. Я могла вытянуть абсолютно любые чары. Из живого мага или артефакта могла уничтожить любое плетение просто взглянув на него. Вся магия вокруг меня бесследно поглощалась, растворялась, если я того хотела. Свой дар я унаследовала от моего настоящего отца. Граф как-то обмолвился, что он погиб именно из-за него. Бандиты силой заставили его вытянуть чужую магию, но мой отец не справился с потоком, впитал слишком много и выгорел. Других подробностей его смерти мне никогда не рассказывали. Поначалу, когда сила только пробудилась, я мечтала учиться в академии магии, но родители меня туда не пустили. Наняли домашнего учителя, чтобы он помог мне обуздать дар, который контролю поддаваться отказывался. В то время каждый мой день превращался в мучение. Я ненавидела свой дар, ненавидела до тех пор, пока не смогла принять его, смириться с ним. Увидев на горизонте материк, я мигом вернулась из воспоминаний в реальность и едва не выронила тарелку с кашей, так обрадовалась. Но радость моя оказалась недолгой. Через час мы будем в столице. Словно что-то подозревая, на меня внимательно смотрел капитан.